Глава 1017. Погоня за пределами Восточного Триумфа. «Чего это ты замыслил? Эй, что, чёрт тебя поделить тебе надо?» Причитал Патриарх Покровитель. «Мне таких усилий стоило спрятаться, и ты никак не мог успокоиться, пока не выследишь меня, да? Ты...» Патриарх Покровитель ещё никогда в жизни не чувствовал такую досаду. И всё же он практически мгновенно умчался в небо, В следующий миг он уже находился в звёздном небе за пределами планеты и бросился бежать, что из сил. Из всех знакомых ему людей он меньше всего хотел увидеть Манхао. Он вспомнил, как спрятался в море личного Пути на планете Южные Небеса. В конечном итоге ему пришлось покинуть её и пересечь половину звёздного неба Девятой Горы, чтобы спрятаться на планете Восточный Триумф. Но и тут Манхао нашёл его. Сердце Патриарха Покровителя снидало горечь. «Как ему удалось выследить меня в таком огромном мире?» проричал он, превратившись в луч света. «В Лиге заклинателя демонов одни лишь ублюдки! Проклятые заклинатели демонов! Я должен был наслаждаться блаженной свободой, но сейчас не могу даже навестить свою возлюбленную! Патриарх, храбрый и свиреп, самая сильная бессмертная черепаха Девятой Горы! Твою бабулю! Ни за какие ковришки не позволю этому мелкому ублюдку сделать меня своим ездовым животным! Будь он не неладен! Манхао, мелкая ты паскуда!» «Когда-нибудь я найду место, где тебе меня никогда не найти!» Взывал Патриарх-покровитель. Его так сильно трясло, что в государстве Джао началось землетрясение. Расстроенный Патриарх не мог представить ситуации хуже. Разумеется, он давно уже знал, что Манхао стал бессмертным, собственными глазами его увидев, как он открыл все свои бессмертные меридианы. А то и сцена у него до сих пор Мурас пробегал по коже. Тогда же он ещё почувствовал некоторое облегчение. Всё-таки планета Восточный Триумф была очень большой, Поэтому он полагал, что Манхау не только не сможет его здесь найти, но даже не подумает его здесь искать. Патриарх небес самодовольства считал, что отлично понимает значение фразы «Прёт так же хорошо, как тень в свете лампы». Крайне довольный собой, он считал свой план по-настоящему гениальным, о чём неоднократно хвастался Гуедин Треливень. Но даже в его самых смелых мечтах он не мог представить, что Манхао с помощью колокола раскинет божественное сознание настолько широко, что оно накроет всю планету восточный триумф и обнаружит его. Как только божественное сознание Манхао остановилось на нём, черепаха протяжно застонала. Манхао с любопытством посмотрел на патриарха-покровителя. Под влиянием колокола Дао души всех живых существ временно застыли. Чего он не знал, так это почему старая черепаха-покровитель не попала под это влияние и смогла сбежать. Однако на её панцире всё ещё стояло государство Джоу. В глазах Манхао промелькнула безумная радость. «Стой, где стоишь, старая черепаха!» проревел он, патриарх-покровитель вздрогнул и прибавил ходу. Следующими словами Манхау планировал не только напугать, но и вывести патриарха из себя. «Дряхлая черепаха! Если в этот раз я тебя поймаю, можешь забыть о побеге! Я уже понял, как контролировать тебя с помощью заговоров заклинания демонов!» Для пущей убедительности Манхау оставался спокойным и притворился, будто побег патриарха-покровителя его совершенно не заботил. В это же время от его левой руки пошли волны заговора заклинания демонов, а на ладони открылся крохотный разлом. «Тебе не сбежать!» — со спокойной уверенностью объявил он. Его тон и расслабленная поза словно бы говорили «Я могу одним движением пальца послать заговор, и сдерживающая печать внутри тебя будет активирована». При виде его уверенности и невозмутимости у Патверха покровители округлились глаза и немного закружилась голова. Он никак не мог понять, притворялся ли Манхау или нет. Однако чувство заговора заклинания демонов было как никогда сильным, что насторожило его и заставило нервничать. «Невозможно! Как такое возможно?» — думал дрожащий патриарх-покровитель. Перед его мысленным взором появилась жуткая сцена открытия Манхау своих бессмертных меридианов и переход на царство бессмертия. Теперь его угрозы уже не казались пустыми. И всё же... «Я не сдамся!» — мысленно проревел патриарх. Не за что! Я готов рискнуть, лишь бы убраться отсюда!» Оказавшись за пределами планеты, в страхе быть пойманным Манхао, он стиснул зубы и начал читать слова проклятия. С рокотом в звёздном пространстве перед ним вспыхнул искрящийся свет, а потом закружились миряда огней, превратившись в огромный перемещающий портал. Для его создания патриарху-покровителю пришлось даже пожертвовать собственной кровью, которая водопадом брызнула из его пасти, окрасив портал в алый цвет. «Ты мелкий ублюдок! Надеюсь, мы никогда не увидимся!» Прокричал он. Во вспышке света массивное тело черепахи рвануло к перемещающему порталу. При виде кровавого красного портала глаза Манхау радостно заблестели. К этому моменту сила кола начала ослабевать. В любой момент практики могли сбросить с себя оцепенение. «Патриарх-покровитель действительно мой счастливый билет отсюда!» Подумал он с улыбкой. Когда Патриарх-покровитель уже собирался войти в кровавый портал, Звёздный камень в левом глазу Мэнхоу засиял звёздным светом. Одна мысль «Звёздная трансформация» была самой могущественной даотской магией патриарха первого поколения. Помимо способности переоплощаться в планету, в ней имелся ещё один аспект — перемещающая магия. Извалась она «Звёздное перемещение». До царства бессмертия Мэнхоу не мог им воспользоваться, но сейчас, будучи парагоном этого царства, он с большим трудом, но всё же мог его использовать. По плану он хотел дождаться оцепенения Фан Шоу Дао после удара колокола Дао, чтобы тот не мог остановить его. И в этот момент у Манхао появлялся единственный шанс переместиться, причём достаточно далеко, чтобы старик не смог его выследить. К сожалению, Фан Шоу Дао являлся экспертом царства Дао. Манхао был железно уверен, что план сработает и ему удастся сбежать с планеты Восточный Триумф, но он сомневался в своей способности долго избегать поимки стариком. Последняя часть плана заключалась в бегстве «Мир Бога Девяти Морей», где он смог бы стать одним из учеников сообщества. В его плане определённо имелись слабые места, но это было лучшее, что ему удалось придумать. Появление Патриарха Покровителя стало очень приятной неожиданностью. Он чувствовал невероятную силу Патриарха Покровителя. То, что старая черепаха могла двигаться даже под влиянием Колокола Дао, показывало не только его недюжинную силу, но и наличие у него целого арсенала техник и приемов для бегства. Поэтому Манхау решил словами спровоцировать его Пригрозить и напугать простоватого и в каком-то смысле очаровательного патриарха-покровителя». Черепаха так перепугалась, что в панике открыла перемещающий портал, напитанный её собственной кровью. Несмотря на разделяющее их расстояние, Манхау сразу почувствовал мощь этого портала. Он явно был способен принести его намного дальше, чем его звёздное перемещение. Как только патриарх-покровитель оказался в кроваво-красном портале, Его окутал яркий свет, знаменующий начало перемещения. В этот самый момент звёздный свет накрыл Манхао, а потом с грохотом он взорвался. Удивительно, но его тело превратилось во множество огней звёздного света, которые необычайно быстро полетели прочь от колокола Дао. За одно мгновение они достигли патриарха-покровителя в звёздном небе, огни соединились вместе, превратившись в бледного Манхао. После такого перемещения даже его культивация дрожала. В момент его появления перемещающий портал раскрылся, словно огромный алый цветок, а потом исчез. Тем временем с людей начал спадать эффект колокола Дао. Дао был первым, кто сбросил оцепенение с души. Придя в себя, он с ужасом не обнаружил Манхао рядом с колоколом Дао. «Вот дрянь!» — Ругнулся он и переместился в звёздное небо. Его божественное сознание раскинулось во все стороны, Накрыв планету восточный триумф, после чего она начала расходиться по звёздному небу, лицо старика помрачнело, стоило ему обнаружить следы, оставленные исчезнувшим алым порталом. «Мелкий проходимец!» — воскликнула он, скрижища зубами. Он не знал, то ли плакать, то ли смеяться. В итоге, остановившись на невесёлом смехе, он невольно призадумался. Теперь ему стало понятно, зачем Манхаус только копался в древних хрониках. Во вспышке света рядом с ним возник Фан Янсюй, Тот тоже практически сразу обнаружил место, где совсем недавно находился перемещающий портал. Немного подумав, он не громко рассмеялся и покачал головой. «Он придумал весь этот план, чтобы избежать свадьбы», — с улыбкой заметил он. «Браво, Манхао! Этот мелкий прохвост за месяц перелопатил все древние записи в нашем архиве!» Немного беспомощно пожаловался фан-шоу Дао. Видимо, там-то он и нашёл намёки о механике работы колокола Дао. «Найти все эти крохотные намёки в офширных хрониках...» собрать их воедино, а потом ещё и составить на их основе план». Фан Йэнси восхищённо вздохнул. «Манхао действительно исключительный молодой человек. Ты что, его хвалишь?» – спросил фан Шоу -дау. «Этот мелкий шарлатан не переплавил целебную пилюлю. Всё это было спектаклем, и ему был нужен статус лорда подразделения Дау Алхимии, чтобы позвонить в колокол Дау. Как только мы все застыли и не могли вмешаться, он, наконец, получил долгожданную свободу». Я не уверен, как ему удалось переместиться, но по остаточному звёздному свету легко догадаться, что техника «Одна мысль звёздная трансформация» обладает способностью к перемещению. Свойство, о котором никто из нас ничего не знал. Его побег, конечно, та ещё головная боль, но важнее всего заключение союза с кланом Ли. До свадьбы этого мелкого паршивца и девчушки из клана Ли остался ещё месяц». Фан Шоу улыбнулся. Но хватит уже, старший брат. Кто ещё в младшем поколении Девятый Горяя Моря может сбежать прямо у нас из-под носа? Раз он самолюбец, знать, почему бы не оставить всё как есть. Фан Яньсюй от души расхохотался и вместе с растерянным Фан Шоу Доу отправился к планете Восточный Триумф. Там всё уже пришло в норму. Мало кто знал, что в действительности произошло с Манхао, но те, кто знал, держали язык с зубами. По официальной версии, после получения титула Лорда подразделения Дао Алхимии, Манхау отправился медитировать в уединении и переплавлять целебные пилюли, но нашлись некоторые, кто сразу догадался, что Манхау давно и след простыл. Одним из таких был Фан Вэй. Он сидел в позе лотоса где-то в секте эликсира бессмертного и задумчиво смотрел в небо над родовым особняком. «Скорее всего, ты уже покинул клан, верно?» Подумал он. Фан Вэй испытывал к Манхау двойственные чувства, но он никогда не забудет своей главной миссии – Он был счетом клана Фан, чья работа заключалась в защите клана из тени. После длинной паузы Фан Вэй закрыл глаза, он отсёк своё прошлое. После смерти и воскрешения Фан Вэй сказал себе, что с этих пор он перестал являться избранным клана Фан. Судьба главного старейшины сложилась несколько иначе. Ему было назначено наказание в 100 лет медитации за целый ряд его неудачных решений допущенный им мятеж. «Все сто лет он должен будет провести в позе лотоса в подземной пещере без права выйти наружу». Он не знал о побеге Манхао, но его образ навсегда отпечатался в его сердце. Каждый раз, как он о нём вспоминал, с его губ срывался тяжёлый вздох. Терракотовый солдат вернулся в земли предков, где продолжил нести свою молчаливую стражу. Когда Манхао покинул планету, он внезапно поднял голову и посмотрел в далёкое звёздное небо, славно в ожидании чего-то. Он будет ждать, когда Манхау выполнит данное ему обещание и заберёт его из этого места. Манхау ушёл, но после себя он оставил множество легенд, породил бесчисленное множество мифов. Прибыв сюда, он был никем, но покинул клон Фан уже крон-принцем.